Это был ее третий брак. Когда рушился первый, который просуществовал чуть больше пяти лет, она сильно страдала и надолго впала в тяжелую депрессию. В ту пору психоанализ обретал в России второе дыхание. И, посвящая ходящих в моду психоаналитиков, она вдруг поняла, что понимает, а может быть чувствует больше, чем они. Ей стало интересно. Депрессия незаметно как-то сама собой улетучилась. И совершенно неожиданно для всех и даже для себя она отказалась от довольно успешной журналистской и продюсерской карьеры на престижном телевизионном канале и поступила на факультет психологии МГУ. Через три года у нее уже был диплом с отличием, через пять степень кандидата наук, а после года стажировки в Сорбонне международный диплом, несколько изданных и довольно популярных трудов и репутация крупного специалиста по психоанализу. Между всеми этими важными вехами было у нее изрядное количество романов и еще один короткий брак. Но мысль, которая она часто высказывала в своих лекциях, статьях и беседах, что любовь — всего лишь сильнейшая форма психологической зависимости, была взята ею на вооружение и в собственной жизни помогала избегать серьезных душевных потрясений. Роман с Сазоновым, банально начавшийся на каком-то приеме, она восприняла поначалу как приятное и, прямо скажем, престижное приключение но он продолжал искать с ней встреч, и с удовольствием, плывя по течению легкого, красивого, с уикендами в Ницце и полетами на его концерты в Вену-Флирта, она почувствовала, что рядом с этим мужчиной ощущает себя удивительно легко и спокойно. Толпы его поклонниц, их звонки и послания только веселили ее, приятное пощекотовое самолюбие. Частое отсутствие И гостиничный стиль жизни освобождали от необходимости отказываться от окуренившейся и высоко ценимого ею собственного образа жизни. К тому же он был отменным любовником. «Любая связь целесообразна тогда, когда она комфортна», — утверждала Мария Корнилова, — «психолог». И это был именно тот случай». Уже много позже, став его женой, она поняла и даже почувствовала при этом легкий укол профессиональному самолюбию, что все то же самое определило и его выбор. Но он понял, а скорее почувствовал, это намного раньше ее, едва ли не с первого дня, а точнее ночи их знакомства. Они были спокойны и абсолютно надежны относительно друг друга, и это было главным, все прочее становилось лишь приятным или не очень приятным к всему дополнением. В большом зеленого мрамора камине, украшенном старинным бронзовым литьем, бушевало пламя, бесшумно плавились свечи в тяжелых канделябрах, отблески пламени трепетали в огромном венецианском зеркале, мерцали, скрываясь в узорах обрамляющей его золоченной рамы, Словно рассыпавшиеся по комнате брызги огня радошно сияли в гранях тяжелых хрустальных фужеров, подсвечивая янтарную жидкость. В любое другое время даже мимолетный взгляд на эту пронизанную отблесками живого огня картину, сдобренный к тому же глотком хорошего старого бренди, породил бы устойчивое ощущение тепла, уюта и покоя. В любое другое время. Но только не в этот октябрьский вечер. Да, конечно, словно говорил кто-то невидимый, кто, собственно, и не заварил всю эту промозгую кашу. Я не могу проникнуть к вам сквозь плотно закрытые двери и зашторенные тяжелыми гординами окна. Мне не под силу погасить пламя ледяными порывами ветра и потоками дождя, это так». Но ведь и вы не чувствуете сейчас тепла и покоя. Вы слышите, как безраздельно властвует моя стихия в мире, окружающем вас?»